Глава десятая «Ребята, внимание!» – громко сказал я. «Нет времени объяснять. Из подземелья Академии был прорыв монстров, и сейчас один из них бежит сюда, на ярмарку. Вон там». Артем и Лиза пару мгновений смотрели на меня неверящими взглядами, переваривая информацию, но быстро пришли в себя и повернулись в сторону леса. «Вижу его!» – взволнованно сказала Лиза. «Быстрый!» «Капец, что творится!» – поежился Артем. «Надо что-то делать!» «Уходить надо, пока здесь не начался хаос!» – высказала дельная мысль Лиза. «Надо как-то сообщить людям внизу!» – открывая окно, ответил я. И мысленно выругался. Наша кабинка сейчас была почти в самой верхней части колеса и не спешила спускаться. Мы были слишком высоко. «Но нас отсюда не услышат!» – посмотрев вниз, вздрогнула Лиза. «Только если кричать со всей мочи или ждать, пока спустимся пониже!» «Слишком медленно», – покачал головой я. «А кричать не вариант. Примут за розыгрыш? Спор или еще чего похуже?» «Согласен», – выпалил Артем. «В таких ситуациях люди никогда не верят, пока не становится поздно». Примеров тому великое множество, хотя бы то, что группа парней рассказывала прохожим о монстре, а им никто, кроме меня, не поверил. «Охранники», – вспомнил я про двух амбалов. «Лиза, звони своим, пусть отрабатывают». «Точно», – хлопнула себя по лбу девушка, доставая телефон. И тут же в панике показала нам экран. «Связи нет!» «У меня тоже!» – достал телефон Артем. «Пусто!» – подтвердил я, посмотрев на свой экран. «Боги, мы не успеем сообщить!» – Лиза начала паниковать. «Монстр доберется сюда раньше, чем колесо спустится!» Кабинки открывались с помощью пульта управления, поэтому если монстр наведет панику, мы вовсе можем здесь застрять. А охранники Лизы тоже едут на этом самом колесе, приглядывая за нами, поэтому помощи нам придется ждать долго. Это был лучший из всех вариантов, что я прокрутил в голове. Навскидку, в монстре было не меньше двух метров роста, и он мог при желании повредить аттракцион. «Не успеем», — согласился Артем и прикусил губу. «Думай, Виктор, думай». «Точно. Можно рискнуть, что при удачном исходе никто и вовсе не узнает, что поблизости был монстр». «Значит, связаться с землей не вариант», — заключил я. «Тогда надо самим его остановить». «Ты что, с дуба рухнул?» — уставился на меня братский. «Нет», – спокойно ответил я. «Мы не можем просто так катиться вниз и смотреть, как монстр врывается на ярмарку». «Что ты предлагаешь?» – Лиза взяла себя в руки. «Пока мы знаем мало заклинаний», – возразил Артем. «А боевых так и вовсе целое одно». «Верно», – согласился я, слегка приврав. «Я знал еще одно, правда, сейчас оно было бесполезно. И тот же цветок пламени мы уже можем использовать». «Ой, он уже совсем близко», – поторопила нас Лиза, указывая в сторону монстра. «Ладно, согласен. Может быть и получится», – кивнул Артём. «Только давай ты. У тебя максимальное значение силы этого заклинания». «Знаю», – ответил я, подходя к окну. «Дело за малым. Надо только попасть». Перекинувшись через перила, я аккуратно попрыгал, проверив их на прочность, да и кабинка не шаталась, а с такого расстояния даже малейшая качка может привести к промаху. К счастью, здесь с этим был полный порядок. Огромная тварь, похожая на волка, уже была совсем рядом с ярмаркой, а значит, второго шанса запустить в него заклинанием у меня не будет. Не допуская и мысли о промахе, я медленно выдохнул, сосредоточился, просчитал траекторию и отправил заклинание туда, где монстр должен оказаться через пару секунд. Только бы получилось. В этом теле я прежде не запускал заклинание на такую дистанцию. А что если дальность цветка пламени в принципе ограничена? Эти мысли промелькнули за мгновение, пока мое заклинание летело прямо навстречу твари. Я затаил дыхание. но еще через пару секунд понял, что не промахнулся. Огненный шар завис перед монстром, ожидая свою жертву, и стоило волку попасть в него, образовался цветок пламени. Рев монстра был настолько громким, что даже до нас долетел, заставив Лизу поежиться. Цветок пламени уничтожил тварь. Все мое заклинание развеялось, а монстр разлетелся на искр, оставив после себя мерцающие среди стволов деревьев кристалл. «Да ладно!» – выпалил Артем и хлопнул меня по плечу. «Офигеть, Вить, ты справился?» Я кивнул и вернулся в кабинку, которая уже наполовину опустилась к земле. «Ура!» – поддавшись порыву, приобняла меня Лиза, но тут же покраснела и отошла на пару шагов, после чего продолжила. «Вить, это было круто!» «Ребят!» – осторожно приподнял руки я, взглянув на лес. «Давайте тут не задерживаться». Оказалось, что моему цветку пламени одного только монстра оказалось мало, и, испепелив его, оно подожгло еще и траву. А сейчас в лесу разгорался пожар. Но я не переживал. Для ликвидации хватит одного-двух магов воды. «Да, пожалуй, лучше вернуться в Академию», – неловко хохотнул Артем. «Не хочу, чтобы меня тоже потом вызывали к директору». «В смысле, тоже?» тут же заметила Лиза. «А кого уже вызывали?» «Меня», — поднял руку я. «Но это неважно Потом как-нибудь расскажу. А сейчас лучше про монстров да расскажу, как раз к тому времени спустимся». «Давай», — в один голос согласились ребята, и я коротко пересказал им историю спасения княжича, визит к службе безопасности и недавний разговор с Русланом и Костяном. Они обещали молчать, и я на это надеялся, но наивностью не страдал. После увиденного они должны были знать правду, И если кому-то расскажут, мой дар универсала это не раскроет, поскольку сегодня я использовал только огонь. А когда мы спустились, ярмарка уже вовсю сворачивалась из-за пожара в лесу. Опасности не было, все же тут полно магов, но многим происходящее рядом испортило праздничное настроение. Но лучше так, нежели убегать от свирепого монстра первого или второго уровня. Откуда я это знаю? Был бы монстр сильнее, мой цветок пламени бы не справился «Давайте тоже пойдем», – кивнул я в сторону выхода, где уже начала собираться толпа. «Да, не стоит внимания привлекать», – согласился Артем. «И это, если что, мы ничего не видели и не знаем», – кивнул он на подходящих охранников. «Что видели?» – забавно хлопая глазами спросила Лиза. «Ребят, вы о чем?» Артем хохотнул в ответ, а я присмотрелся к сопровождающим моей подруги. Они опять кому-то звонили, и на этот раз их разговор был заметно дольше, чем ожидалось. Неужели они что-то заметили? Хотя, с другой стороны, меня бы только слепой не заметил. Впрочем, предъявить мне что-либо они не могли. Из-за уничтожения монстра проблем и вовсе быть не должно. Благое дело же делал. А вот получить лишнюю известность мне бы очень не хотелось. После разговоров по телефону охранники просто подошли к нам, но ничего не сказали. Однако я приметил, что теперь они смотрели на меня совсем иначе. Не как на взбалмошного подростка, а как на настоящего мага. Все-таки приятно чувствовать уважение со стороны старших. «Давайте поспешим в академию», – поторопила нас Лиза. «Хочу поскорее избавиться от этих двоих, они мне надоели», – сказала Лиза и о чем-то подумав добавила. «Ребята, может на этот раз составите мне компанию? Места в машине хватит, она у меня большая. Чего вам на автобусе трястись?» Решай ты, кивнул мне братский. Мне без разницы, на чем ехать, если честно. Что так, что так бесплатно. Ладно, тогда не будем отказываться, улыбнулся я Лизе. Действительно, чего время терять? Отлично, засияла девушка. Машина тут рядом, пойдемте, прокатимся с ветерком. До автомобиля Лизы и впрямь было недалеко. Она была припаркована около входа на ярмарку, и уже через пять минут мы сидели в широком салоне дорогущего авто. «Нормально так», — ухмыльнулся Братский, устраиваясь на кожаном сиденье. «Тут даже кондиционер есть». «Конечно», — кивнула Лиза. «И мини-бар, и телевизор, и много еще чего». Лиза открыла мини-бар, где лежали лимонады и всякие сладости. чтобы я так жил», — по-доброму усмехнулся Артем. «Присутствие до доболомов даже окупается, если так подумать. Правда ведь?» «Отчасти да, но с другой стороны у нас взамен имеется свобода», — пожал я плечами. И на все это мы способны зарабатывать сами, без ограничений от семьи. Вот именно, хмыкнула Лиза. У вас двоих все впереди, а у меня полжизни наперед расписано. Ладно, ладно, я понял, примирительно поднял ладони Братский. Не обижайся, я подбодрить пытался. Спасибо, но это все я и сама знаю, вздохнула Лиза. Думаете, что я с жира бешусь? Отчасти, наверное, это так, но я бы, правда, хотела, чтобы меня просто оставили в покое, И дали пожить так, как мне хочется. «Не хочу тебя лишний раз обнадеживать, Лиз», аккуратно начал я, «но теперь ты маг в лучшей академии страны, и ты отлично справляешься. Уверен, к выпуску все сильно изменится, и контроль за твоей жизнью не будет так силен. А пока лучше использовать все возможности для своего развития и не волноваться лишний раз». «По пустякам, да?» усмехнулась Лиза, договорив за меня. «Может, ты и прав, ведь Спасибо. Кажется, мне стало легче». Видимо, ей просто хотелось выговориться. И это охранники за Лизой только на выходных ходят. В академии у нас гораздо больше свободы. Скорее всего, за эту неделю девушка впервые ощутила разницу. «В таком случае давайте не будем о грустном», — привычно перевел тему я, и весь остаток пути мы говорили о всяких мелочах, сумев окончательно расслабиться. Спокойно и без происшествий мы добрались до академии и разошлись по своим комнатам. До ночи еще оставалось свободное время. Впрочем, у меня помимо отдыха хватало других дел. Как минимум нужно было дочитать взятые книги и вернуть их в библиотеку. Этим я и занялся, закончив к ночи, после чего заглянул на ужин и отправился обратно к себе, медитировать и отдыхать. На этом первый выходной в первом учебном году закончился. Михаил Сергеевич Мельников задумчиво поглядывал на телефон, в который раз прокручивая в голове разговор с охранниками. Совсем недавно ему передали, что какой-то сопляк начал подбивать клиник его дочери. На ярмарку повел и медведя подарил. Пробили кто таков? Нищий граф, рот на грани существования, бедней многих простолюдинов. Своих земель у них не осталось, а титул скорее условность. Продали бы давно, как это делают все разорившиеся аристократы, но нет. Этот парень еще на что-то надеется. Но то, что было дальше, уже заслуживало внимания Мельникова. Охранники передали, как парень убил монстра, но, разумеется, не стали это афишировать. Сообщили обо всем только ему. И это говорило о многом. Только очень способный маг может убить вырвавшегося из подземелья монстра через неделю после инициации. Такими талантами не разбрасываются, а значит, нужно было принимать меры, разумеется, для процветания рода Мельниковых. Набрав номер дочери, Михаил не стал сразу высказывать свою идею, а сперва подготовил почву. Задавал обычные вопросы, якобы интересуясь, как дела у дочери. И только когда она расслабилась, перешел к делу. «Присмотрись к Виктору Чернышеву», – велел дочери Михаил. «Не понимаю, зачем», – удивилась Лиза. Она явно не ожидала, что я знакомый первокурсник вдруг начнет фигурировать в этом разговоре. «Нашему клану понадобится сильный огненный маг, а если он такой на первом курсе, что дальше будет?» – легко пояснил дочери Мельников есть ты разрешаешь нам встречаться?» «Еще сильнее удивилась Лиза». «Нет», — строго припечатал Михаил. «Почему?» — буркнула дочь. «Ты сам сказал, что у него огромный потенциал». «Муж у тебя будет ровно тебе, а с этим мальчиком только дружи», — отрезал Мельников. «Поняла?» «Поняла», — грустно ответила Лиза и бросила трубку. Но Мельников знал, что она сделает все как надо. Лиза прекрасно понимает, какие бывают последствия у невыполненных приказов. В воскресенье я решил не выбираться в город, а остаться в практически опустевшей академии. Хватило мне вчерашних приключений, а после насыщенной недели хотелось попросту спокойно прогуляться и отдохнуть. Как говорят студенты, проветрить голову. Все домашки я сделал в пятницу вечером, чтобы потом не отвлекаться и не портить себе настроение поэтому сейчас был совершенно свободен. Прогуливаясь по берегу озера, около того самого места, где мы с Викой спасали княжича и изловили монстра, я заметил странную активность службы безопасности. Воздушники высоких уровней, от пятого и выше, создавали вокруг себя непроницаемые воздушные шары и заходили в воду. И, видимо, решили проверить, что на дне не осталось разломов. А на меня, как на свидетеля их прокола, оставшиеся на берегу члены службы безопасности, поглядывали с явным раздражением. Мол, иди куда шел, парень, тут нет ничего интересного. Пройдясь дальше по берегу, чтобы не раздражать ни себя, ни их, я заметил также неторопливо бродящего по пляжу всполоха. Непривычно было видеть этого боевого старичка не в мантии, а в майке и шортах. Впрочем, это его никак не смущало. Выходной же тоже человек, а не только преподаватель. «Добрый день, Михаил Александрович!» – кивнул я ему, когда мы подошли достаточно близко. «Добрый день, Виктор!» – улыбнулся в сполох. «Не ожидал здесь встретить кого-нибудь из первокурсников. Обычно ребята всегда на выходных пропадают в городе. А вы чего не уехали?» «Неохота», – пожал плечами я. «Хочется как следует отдохнуть, а не нестись куда-то. Активный отдых – это хорошо, но иногда надо погулять в тишине и развеяться» да и манны накопить после вчерашнего расточительства вот мне тоже в тишине комфортнее довольно кивнул сполох и хитро прищурился подготовились к завтрашнему зачету да хоть сейчас могу вам сдать ухмыльнулся я М -м, похвально но работу оставим на завтра я сегодня буду дополнительный материал изучать взял книг в библиотеке ваши рвение знания меня радует В таком случае предлагаю нам с вами покормить огненного сокола. Я как раз собирался проведать птичку. Не откажусь, улыбнулся я. Никогда их не видел вживую. Самое время это исправить, улыбнулся всполох. Уверен, что вам понравится. В академии помимо мест силы имелся большой зверинец с самыми безобидными тварями из-под земели, а такие там встречались довольно редко. Огромное куплообразное здание находилось в отдалении от учебных корпусов, поэтому нам пришлось немного прогуляться. Внутри, помимо работников и зверей, сейчас никого не было, и нас не спрашивали о целевизитах. Михаил Александрович лишь кивнул охраннику, и на этом все. Похоже, что в сполах был здесь частым гостем. Место и правда оказалось уникальным. Несмотря на опыт прошлой жизни, я вживую не видел многих магических зверей некоторые из которых здесь были представлены даже не в одном экземпляре. Взять ту же воздушную саламандру, метровой длины ящерку, которая могла свободно парить без крыльев, или ундину, для которой здесь было выделено небольшое озеро с каналом до самого озера Селигер. До клетки с огненным соколом мы добрались через пару минут. Хотя вольером это можно было назвать весьма условно, по факту птицу никак не ограничивали, и она спокойно могла вылетать за пределы зверинца но всегда возвращалась. На ней также была особая печать, немного ограничивающая волю этого создания. На этот раз нам повезло, и сокол был на месте. Завидев нас, он радостно щелкнул клювом, пропел что-то на птичьем и присел на вытянутую руку всполоха. «Не бойтесь, Виктор, сделайте так же», улыбнулся препод, кивая на свою руку. Я повторил движение, и сокол присел уже ко мне, с интересом заглядывая в глаза и щелкая клювом. Аккуратно, чтобы не спугнуть, я погладил птицу по тёплым перьям, а она в ответ потёрлась о мою щёку. Несмотря на то, что перья её полыхали искрами огня, жара от них я не ощущал. Надолго задерживаться мы не стали, и через пять минут собрались идти обратно. Однако, только мы со всполохом отошли от открытого вольера, птица снова села мне на плечо и отказалась слезать. «Похоже, вы ей понравились», — усмехнулся в усы преподаватель. «Мне питомца не надо», — покачал я головой. «Нет, такие звери никогда не становятся питомцами», — задумчиво протянул всполох. «Они чуют другое. В древние времена этих монстров использовали для всевозможных проверок». «И что же они проверяют?» «Конкретно огненный сокол чувствует проклятие.